Глава 33. Ягда. «Итак, для ясности переведем все ваши активы в красный эквивалент», произнес Моша, устанавливая бронепластину на место. «Да уж, наруч стал еще более массивным и потяжелел за сегодня грамм на 300». «Я понятно изъясняюсь?» «Более чем». Вопрос менеджера заставил меня поморщиться. «Тоже мне светило научной мысли». «Ну, тогда посмотрим. У вас в наличии 25 красных капсул. На эту сумму вы можете приобрести два элитных игломета, а вернее болтера. Одну элитную винтовку. Ну и все, пожалуй». «Ах, да. К болтерам очень дорогие расходники. Один магазин сотни простых снарядов стоит ровно одну оранжевую капсулу. Есть еще бронебойные для охоты на элиту. За них придется отдать красную». А, да, вам же за половину цены чуть не забыл. Так что, будете выбирать что-то элитного ранга или пока не станет и торопиться? Могу обменять все ваши капсулы на именные жетоны. Так вас никто не сможет ограбить или побакрасть. А что со сфоттером, способным устанавливать красные мутации? Поинтересовался я. Так вы же теперь элитный заключённый. Разумеется, вам установят в посёлке именно такой сфоттер. В таком случае я хочу приобрести один болтер и пять магазинов к нему. Четыре простых и один бронебойный. Знаете, а ведь я вас прекрасно понимаю. С таким оружием можно охотиться на красных мутантов, и у местного зверя не останется никаких шансов. Разумеется, если не нарвешься на стаю. Да, может, вас интересует элитный рацион питания? Имеется вяленое мясо красного мутанта. Цена всего одна красная капсула за суточный рацион. Можете приобрести жилой модуль колониста пятого класса всего за 10 красных. В модуле с комфортом поместится 6 человек, и его стены способны защитить от огломётов третьего класса. По местным меркам это практически неприступная крепость. Предпочитаю атаковать первым. Я изобразил хищную улыбку, заставив толстичка невольно отшатнуться. Так, давайте к уже озвученному мной добавим следующее. В общей камере, больше похожей на ночлежку, совмещенную со второсортным баром, я оказался не один. Хм, странно, ведь сказали, что кроме меня сюда еще не приходили заключенные. «Только что прибыли группа вольных», — пояснил мне сержант. «Располагайся, ты сейчас самый продвинутый среди всей этой шайки. Почувствуй себя боссом качалки, хе-хе. Только у меня просьба не убивать никого. А вот бить разрешаю». Мы даже благодарны будем, если ты отделаешь парочку вольных, как следует. Я не успел ничего сказать в ответ, как дверь за спиной хлопнула и послышались щелчки запирающегося замка. Вот суки. Это что же, бросили кота в ящик со змеями, не убивать? Левая рука сама непроизвольно сжалась в кулак. Ну посмотрим, с кем там меня решили строить. Эй, ты посмотри, кого к нам привели, какая симпатичная сучка. Познёс один из четырёх человек, стоявших возле барной стойки. Барма не отсутствовал. Вместо него прямо из стойки торчало несколько кранов, и рядом с каждым имелось углубление, судя по всему, под капсулу. От презрительного тона вольного меня охватила какая-то весёлая злость. Значит, сучка, говоришь? Ну сейчас эта сучка покажет вам, что такое полный контакт. не обращая внимания на смех и плоские шуточки в свой адрес. Я двинулся к четвёрке идиотов, возомнивших себя кем-то более высокого сорта. Ничего, детишки, сейчас я вас опущу на землю. Ведь вы этого хотите, по глазам вижу. "Лупень", коротко бросил я в лицо тому, что заговорил первый. "Ча?" растерянно переспросил он. Дальше я уже не дал ему произнести ни слова. Мощнейший свинг слева буквально вынес челюсть вольному а его самого бросил на второго противника. Оба полетели на пол, причём один уже был без сознания. Да, металлический шар это не кулак в перчатке. Почему я начал действовать столь жёстко? Потому что узнал одного из четвёрки. Именно он подавал этой элитной суке оружие, которым мне отрубили руку. Но уж нет, его я точно не выпущу отсюда живым. Ведь он, судя по всему, тоже узнал меня. Он как глаза расширились от изумления. Легко уклонился от удара еще одного горе-воина, которому не хватило ума понять, что хищник здесь только один — я. И тут же пробил ему в правую почку. Бронекомбез смягчил удар, но металлический шар — это не кулак, ему плевать на подобную защиту. Третьего вольного аж впечатало в барную стойку левым боком. Твою же мать, совсем забыла о своей повышенной реакции и усилении бронекомбеза. Ну да ничего, осталось самое главное — прикончить четвертого. «На помощь!» Заорал последний, оставшийся на ногах противник, отступая и прикрываясь руками. Черт, да у него всего две мутации, синяя и желтая. Ну извини, сам виноват, что в тот раз вы меня не добили. На! Шар впечатавшись в подбородок, ломает челюсть и загоняет ее осколки прямо в глотку противнику. Второй рукой я упираюсь в солнечное сплетение вольного и практически протаскиваю его до стены, прижимая спиной к преграде. Тут же на нашу ещё один удар в переносицу. Всё, считай нежилец. Остался ещё один, сейчас поднимающийся с пола. Этому тоже надо поломать несколько рёбер, чтобы у него не возникло желания покинуть базу следом за мной. Вот чёрт, как-то всё слишком быстро прошло, меньше, чем за минуту. Удар тяжёлым ботинком в плечо швырнул поднимающегося вольного на стойку, которая неизвестно каким образом выдержала и это. Твою же в душу, Андрей. Попытались вас звать ко мне мои совесть и сострадание. Ты же сейчас бьёшь о, что детей малых, беззащитных и слабых. Да вот хрен там. Эти же твари при случае запинают меня до смерти и при этом получают удовольствие. Знаем, проходили. Помогите! попытался крикнуть противник, но тут же поперхнулся от ударов в грудь. Бил я от души, не сдерживаясь. «Так, этому еще пару раз по ребрам, остальным уже достаточно. На своих двоих они не скоро смогут передвигаться, а некоторые и вовсе никогда». Отбросив с тонущего вольного отстойки, я пробежался взглядом по надписям рядом с кранами. Из всего мне были понятны только цены. Названия напитков ни о чем не говорили. «Так, вот этот самый дорогой стоит одну желтую капсулу. Ну, разок можно шикануть». Вбросил ламполу в отверстие рядом с описанием выбранного напитка и подставил под кран стакан, похожий на пластиковый. Через секунду в него побежала янтарная жидкость. Принюхался. Хм. Что-то явно крепкое, с древесным ароматом. Коньяк? Мелкими глотками опустошил стопку, чувствуя, как по пищеводу начинает распространяться тепло. Только сейчас понял, насколько я был напряжён. «Эй, конченый ублюдок, мы тебя запомнили!» Раздался снизу полный злоба хриплый голос. «Сука, такой момент испортил». «Ты это, парень, решишь к нам наведаться в следующий раз, предупреди заранее. Мы к твоему приезду придержим еще вольных». Голос сержанта просто лучился добротой. «Понимаешь, некоторые мы эти уроды уже поперек горла стоят». Например, четверо, которых ты так люто отделал, требовали разрешения на строительство посёлка, но с коэффициентом 1 к 4. Безна. Тебе не жалко было отдать две оранжевых капсулы за них? Пусть знают своё место, коротко ответил я. Мои покупки уже доставили в шлюзовую. Да, всё ожидает в вейчеке. Слушай, а что это за мутация такая? Ну, ты же кулаком двоих поколечил, одному череп в труху. Мы даже поспорили с бойцами. Отличная мутация. Ответил я про себя, подумав. Хорошо, что здесь нет видеонаблюдения во всех помещениях, иначе бы мы не разговаривали. "Сержант, почему так долго?" раздался недовольный голос командира. Едва мы вошли в шлюзовую. "Непредвиденные обстоятельства, капитан. Заключённый шестой категории, мне приказано передать. Патруль прибудет на место твоего посёлка через трое суток. Тогда же будет доставлен изфоттер. Вопросы есть?" "Нет." Помотал я головой. «Ну тогда забирай свои вещи и проваливай, пока еще кого-нибудь не убил». С раздражением произнес офицер. «Так вот оно в чем дело. Похоже, капитан получил знатные нагоняя из-за гибель вольных. Но никто не просил селить меня с этими уродами в одном помещении, так что сами виноваты». Взяв из ячейки сумку с закупленной мелочевкой, я прошел в кабину лифта. В ней меня дожидалось оружие, в том числе и болтер с картриджами. Дождавшись, когда лифт окажется снаружи, уже привычно распределил оружие на теле, а элитное оружие оставил в руках. «Ты смотри, а он увесистый, гораздо тяжелее обычных иглометов. Да и магазин с болтами куда увесистее, чем со спицами. Моя прелесть!» Произнес я, баюкая новое оружие в руках. «Ну, держитесь, красный мутант, и скоро я приду!» Ответом мне был весьма чувствительный удар на лифт о землю. «Ты смотри, как мелко мстит капитан. Жаль, не хотелось бы мне обзаводиться врагами на базе». Выскочив из лифта, я ничуть не удивился, когда тот сразу же двинулся вверх. «Эх, зря ты так, капитан. Со мной дружить выгоднее». «Ну да ничего, направление известно. Через восемнадцать-двадцать часов буду на месте. Главное, не лезть в высокоранговые зоны». «Процесс родства завершен», — прозвучал в голове мужской баритон. Осуществляется синхронизация с имплантами носителя. 4 3 2. Приветствую тебя, носитель. Зови меня капсуля Дзяка. Отзываться будешь на имя Шиц. Всё понятно. Понял, кап. Прошу разрешения на полную диагностику всех технологических устройств и организма носителя. Разрешаю. Дал я добро. Пока диагностируешь, общаться со мной можешь? Да, кап. Ну тогда рассказывай, чем эскин пятого поколения отличается от предыдущих? Отличаюсь скоростью обработки данных, более плотному взаимодействию с нейросетью, возможностью управлять системами и искусственными интеллектами более низких классов. К сожалению, в текущих условиях я могу использовать весь свой потенциал процентов на 10. Единственное отличие, которое будет заметно, это более позднее отключение перед наступлением местной ночи и относительно быстрое включение. Но хоть какой-то плюс! ворворчал я. Служащие корпорации по-прежнему могут считывать всю информацию, что собирает нейросеть. Да, кап. У них по-прежнему полный доступ. В текущих условиях я не могу взять нейросеть под контроль, так как установлен не в тело носителя, как принято в содружестве, а во внешнее устройство. Ладно, позже обсудим возможности и скинов. Сейчас у нас более приземлённые цели. Ты уже ознакомился с информацией по аномалии? Да, кап. Я твои глаза, уши, медоаптечка и ходячий справочник. Это всё, что мне сейчас доступно. Вот и замечательно. Тогда найди в базе данных посёлок, в котором я числюсь основателем, и проложи кратчайшую безопасную дорогу. Избегай все зоны, начиная с жёлтой и выше. Выполняю. Кэп, завершена диагностика носителя. Обнаружено отсутствие левой кисти, на месте которой сложное устройство неизвестного происхождения. Могу предположить, что это псевдомеханический протез. Да, верно предполагаешь. должен предупредить, что я не могу контролировать это устройство, пока мы находимся в зоне А1. А если мы покинем аномалию? Я даже с шага сбился. Чёрт, похоже, сейчас узнаю что-то важное. Вне зоны А1 имеется возможность взять протез под полный контроль, изменить алгоритмы взаимодействия. А здесь же наоборот, имеется высокий шанс, что псевдомеханический протез возьмёт контроль над нейросетью, что повлечёт за собой гибель носителя. Вот и натя хрен в томате. Не сдержался я. И каков шанс? Процентов 20, не меньше. Так прописано в базе данных нейросети. Возможно, это ошибочная информация. Твоя же мать природу. 1 к 5. У меня всё больше вопросов к Ладно, заходим в лес. Отставить нудные разговоры. Показывай маршрут. Путь до будущего поселения прошёл спокойно. Правда, пришлось прикончить пятерых древоглотов и один раз наткнуться на жёлтого мутанта, пожелавшего устроить охоту в зелёной зоне. Благодаря красной мутации я довольно легко прикончил зверя ранга этанол. Вот она, разница в усилениях. Не представляю, что даёт элитный мутаген. Наверное, начинаешь чувствовать себя сверхчеловеком. И того разжившись по пути тремя капсулами с жёлтой и десятью зелёной мутио, я вышел в голубой зоне. на территории которой мы и запланировали свое поселение. По идее, дракот уже должен был почувствовать мое приближение и связаться ментально, но питомец почему-то не спешил. Это настораживало, и я решил немного попартизанить. Прошагал несколько километров вдоль границы голубой и зеленой зоны и, зайдя практически с противоположной стороны, наконец углубился в лес. Прошел метров пятьсот до русла небольшой речушки и, присмотрев позицию, залег. Оптика на винтовке хорошая. Время у меня есть, так что понаблюдаем. Первым увидел Виктора. Егерь двигался по звериной тропе к реке, держа в одной руке гламёта, в другой котелок. При этом он сильно прихрамывал на правую ногу. Ха, что-то случилось? Подверглись нападению? В душе зашевелилась тревога. Дождавшись, когда Виктор доберётся до реки, я негромко окликнул его на русском. "Стоять, бояться". Ах, ёпт. Товарищ от неожиданности чуть не выронил котелок в воду, после чего разразился трёхэтажным матом. «Командир, чтоб тебя... Ты какого хрена с тыла подкрадываешься?» «Драк на зов не ответил», — отозвался я, не спеша выбираться из засады. «Ты чего хромаешь?» «Боевое ранение, мать-перемать! Вылазь давай из гнезда, мы тебя уже заждались. Дракот твой спит, тоже после ранения. Сан каким-то соком его напоил, сказал, что скоро проснётся, полностью здоровым». Это с кем же вы склестнулись? Неужели с группой заключённых? Я наконец поднялся из своего укрытия. Если бы, пошли познакомлю. Заинтриговал меня товарищ. У нас, может, и не пополнение, но временный гость точно имеется. Эх, увидишь, хмм, кстати, этого гостя, уверен, глаз не отведёшь. По дороге в лагерь Виктор вкратце рассказал, как они спокойно двигаясь через синюю зону очутились в самом эпицентре боевых действий. Как благодаря Сану отбились от превосходящих сил противника и даже спасли обороняющуюся в одиночку женщину. Ты не представляешь, эти уё, ушлёпки на бабу Охот устроили. Их десятка два, не меньше, все до зубов вооружены, а она одна. И вооружена только один обломётый нож. И всё же ей удалось положить семерых, прежде чем её серьёзно ранили. Я, если честно, думал, всё, не выживет. С такими ранами обычно умирают. Но нет. Препараты Корпов на пару с лекарственными примочками Сана сотворили чудо. Считай, с того света вытянули красотку. Не поверишь, мы у нее из живота пять болтов достали. Вот такие, смотри. Это ж снаряды от элитного оружия. Как вы вообще выжили? Удивился я. И ты так и не сказал, что с драком. Лапа ему повредили, спица в кость попала. Но и наш черный летун не сплоховал. Разозлился и сжег хренам трех вольных. Вольных? И остановился. В голове тут же выстроилась логическая цепочка, опирающаяся на болты, большую угроть ранена и недавние события. Ты хочешь сказать, что у нас в лагере находится раненная вольная элитного класса? Ну да? А ты чего так возбудился, командир? Ягда под неустанным присмотром, так сказать. Сейчас за ней Сан приглядывает. Твою же в душу, у неё на наруче две зелёных и одна белая полоска, так? Слушай, Андрей, я, конечно, понимаю, что ты успел побородить по аномалии, но чтобы при этом успеть познакомиться со всеми красотками в округе это уже перебор. Они на тебе что, как пчёлы на мёд слетаются? Слушай, так это ягда тебе, ну, в руку того самого. Ох, грёбушки в воробушки, что теперь будет-то? Пошли, посмотрим на твою ягду. Хмуро ответил я, мысленно готовясь к самому худшему.